двести семьдесят седьмой день в мире Содома, полдень заброшенный город в высоком лесу он же три девятое царство три десятое государство башня силы капитан серегин сергей сергеевич великий князь артанский да сюрприз вышел однако на первом же допросе выяснилось что украденный нами в селе Красном вот же Дмитрий Первый не имеет никакого отношения к беглому монахе Растриге Григорию Отрепьеву. Мы его пытали и так и этак, со словами и без слов. А он все стоит на своем. Не Отрепьев я и не Григорий, хоть вы режьте меня ножом. Василий Ягодникитич, Никитич, последний, самый младший сын, набольшего боярина Никиты Романовича Захарьина Кошкина и его второй жены Евдокии Александровны в девичестве княжны Горбатовой-Шуйской из Рюриковичей. Родился, мол, он в апреле 1581 года в один день с сестрой-близнецом Анастасией. А их матушка, стало быть, после этих поздних для себя и сложных двойных родов, Заболела и померла от родильной горячки некоторое время спустя. А через пять лет помер и боярин Никита Романович, после чего Василий остался круглым сиротой. Ближайшей к близнецам по возрасту сестрой была пятнадцатилетняя Ирина, а самому младшему из старших братьев, косноязычному Ивану по прозвищу Каша, стукнуло уже больше двадцати. Дядькой и воспитателем пятилетнего Василия стал вывезенный в 1575 году из Ливонии пленный аззейский немец Петр Цурбриггин, прижившийся в боярском доме и не захотевший возвращаться на родину. Старшие братья, в первую очередь глава семьи Федор, а после оставший Филаретом, желали, чтобы младшенький пошел по дипломатической стезе. Отсюда и немец-воспитатель, преподававший языки и дипломатическое обхождение, и заодно привывший мальчику поклонение перед всем европейским, в первую очередь перед Гернахом Наварским, изрекшим «Париж стоит место. Кстати, старик Навара тут еще жив, и как будет время, может быть, зайти на огонек, поболтать с этим незаурядным человеком нет методов физического воздействия при допросах мы к последственному не применяли просто услышав такие неожиданные новости я вызвал допросную колдуна и попросил наложить на клиента заклинание правды которое вызовет у того состояние полной откровенности но и под заклинанием самозванец продолжал повторять то же самое что он никто иной как василий никич романов бежавший из ссылки в полыме, имитировав свою смерть. И не верить этому было никак нельзя. Заклинание правды, оно такое, лгать под ним просто невозможно. Подтвердились сведения о принятии Дмитрием католичества и о том соглашении, что было заключено между ним и крыльем Сигизмундом о введении на Руси церковной унии с католическим миром а также подчинение ее политике интересам речи посполитой. Выслушивая пламенные речи своего воспитателя, превозносивший Генриха Наварского как образец политической гибкости, приведший к успеху, маленький Василий не понял простой истины, заключавшейся в том, что населенный католиками Париж стоил мессы, а вот в православной Москве решение должно быть прямо противоположным. Политическая гибкость тоже не всегда хороша, и при, удач... и при неудачном обращении с нею можно сломать себе хребет, что, собственно, и произошло. Тьфу ты, уже Дмитрий I тоже оказался Романовым. Не зря же после 1613 официальная историография подхватила Годуновскую байку о Гришке от Репеля. Не могли же Романовы официально признать, что родоначальник смуты происходит именно из их клана. Ну и Борис Годунов со всей своей роднёй, а прежде всего с Семёном, выглядят крайне неприглядно. Может, я зря снимал того деятеля с плахи, ибо по заключению Курда Шмидта человек этот крайне неумён, жаден, а звериная подозрительность, падающая на всех и вся... Это в госбезопасной работе скорее минус, чем плюс. Еще не исключено, что если на поверхность вылезет еще парочка подобных фактов, то именно Семена Годунова я скормлю тираннозавром. Заслужил. Да, так получилось. Мы думали, что самозванец — это ужасный злодей с коварными замыслами по уничтожению Руси и подчинению ее полякам. А на самом деле оказалось, что это лишь жертва обстоятельств и Борис Годуновской подозрительности, одержимая жаждой мести. Именно через свои страдания Василий Романов немного повредился рассудком, став носителем всех смертных грехов и куклой-марионеткой в руках и у польской магнатерии и короля Сигизмунда. И даже когда мы эту ручную куклу сперли, то поляки для своих целей обошлись первым попавшимся трупом, справедливо посчитав, что все покойники на одно лицо и кто там будет разбираться. Погром боярских подворий на Москве, инспинированный людьми пана Ходаковского, был для нас полной неожиданностью, ибо ничего подобного в нашем прошлом не случалось. Но что, было, но что бы ни делалось, все к лучшему, потому что теперь Москва никогда не узнает ни боярского царя Василия Шуйского и призванного на царство той же боярской думой польского королевича Владислава Сигизмундовича. Судя по рассказам очевидцев, Василий Шуйский, спасаясь от пожара, выпрыгнул в окошко своего терема и, как только пролезла такая туша в такую узость, но не успел боярин встать на ноги как набежавший со всех сторон народ принялся ласково дубасить его разным дреколем а потом долго таскал по москве отрезанную голову насаженную на острюить голова смотрела на все происходящее выкоченными шарами неживых глаз и как бы вопрошала всех встречных и поперечных а насто зашел нечего было интриговать утаивать в голод хлеб и продавать его сто крат выше обычной цены, травить царя Бориса Годунова и организовать заговор в пользу самозванца по свержению сына, чтобы потом, свергнув самозванца через еще один заговор, самому залезть на московский трон, нахлобучив на уши шапку Мономах. Не было бы всего этого, не было бы инспирировано поляками московского погрома. Хотя, по мне, он всяко лучше многолетней смуты, когда Россию по очереди буду рвать на куски то бездарные правители-бояре, то бессовестные международные, в частности, польские авантюристы. А народ будет только безмолвствовать и терпеть, ибо сакральность и авторитет царской власти этими самыми боярами и авантюристами будет втоптан в грязь и в каждой волости в качестве верховной власти появится свой панатаман Грициан Таврический. А вот четвероюродный племянник того самого Василия Шуйского Михаил Скопин-Шуйский, как человек при личном знакомстве мне понравился. Девятнадцатилетний юноша вполне самостоятельный, и уверен в себе. Наверное, все это потому, что уже в девять по некоторым данным, в 11 лет, юный Михаил Васильевич после смерти отца Василия Федоровича остался единственным мужчиной в доме, надежей и опорой, и в таком плане и воспитывался своей матерью. Кроме того, жили вдова с сыном не в шумной Москве, эпицентре всех возможных пороков, а в дальней вотчине шуйский в Кахомской волости на берегах реки Олоди. Возможно, что матушка с уговаривала маленькому Миша. — Если ты этого не сделаешь, Мишенька, так кто же сделает? Нет у нас в доме других мужчин и не будет. Вот и вырос Миша, касая сажень в плечах, волевой и сильный собственным умом, но при этом абсолютно неискушенный в московских боярских интригах, которые сгубили его в нашей истории. Кстати, парняга понравилась не только мне, но и бывшей царевне Несмеяне до сих пор пребывающей в некоторой печали по поводу своей несчастной судьбы и бесполезно увядающего девства. Семирек женихов ей пытался сосварить папенька, и вот нарисовался и восьмой претендент на руку и сердце. Или вовсе не претендент. Потому что сам он Ксению Гудунову едва заметил, несмотря на все ее зрелые, выдающиеся достоинства. Да это и понятно. Когда папенька Ксении Борисовны укреплял свою власть как правителя русского государства при бессильном царе Федоре Ивановиче, то род Скопиных-Шуйских тоже попал под репрессии. Было тогда маленькому Мише всего год. Но маменька много чего могла рассказать о том, кто виноват в том, что они живут не в Москве, а в глухой провинции в дальнем поместье. Но думаю, что это неприязнь у Михаила ненадолго. Ксюша девка спелая и к тому же очень сильно хочет замуж. Так что попытка с ее стороны не пытка. Мы эти пока односторонние симпатии, конечно, будем иметь в виду но сейчас для меня гораздо важнее закончить все дела с василием романовым будь он не ладен этот изменник россии и предатель веры отцов. держать его долго в своей святая святых я просто не хочу и в то же время желание отправлять его на корм хищным ящерам у меня совершенно пропало вместо этого мне желательно было бы задокументировать при свидетелях все обстоятельства произошедшего дела и выявить все адреса, пароли явки. Но первым делом необходимо в присутствии авторитетных и ответственных лиц устроить царисы марии ногой опознание ее сына, организованное по всем правилам криминалистической науки XX и XXI веков. Ради такого дела мы даже сперли у польских соратников самозванца его труп, Хотя, как я подозреваю, пан Ходаковский, в случае необходимости может буквально завалить нас мертвыми тушками царевичей Димитриев. С другой стороны, у нас была вдостующая царица Мария Нагая в иночестве Марфа, злобная 53 стерва, все надежды которые на лучшую жизнь рухнули 14 лет назад вместе со смертью единственного сына Дмитрия заставь верно похороненного угрече во дворцовом храме в честь Преображения Господня. Для того чтобы максимально сбить бывшую царицу с толку, мы предъявили ей несколько одинаково одетых в коротких портах и с голым торсом объектов, подшаманинных при помощи погребальной магии труп неизвестного, который использовал пан Ходаковский, а также погруженных в транс Василия Романова одного бойца из танкового полка, еще одного похожего мужичка из Мирославян и двоих подзадержавшихся у нас беженцев из Мира Баты. Проводил опознание Герр А видаки, свидетели патриархиов митрополит Гермоген, Ксения и Федор Годуновы и все тот же Михаил шуйский были спрятаны за магической перегородкой имитирующий стекло с односторонней прозрачностью Станешь тут стервой, когда весь мир ополчается против тебя, и даже сын, на которого ты делаешь все ставки, в восьмилетнем возрасте умирает от несчастного случая. Или тот случай был не совсем несчастного, а на самом деле это было убийство. Не знаю, об этом надо спрашивать у самой царицы Марии. Но спросить по-настоящему у нее сможет только птица. Но я не знаю, захочет ли она окунаться в это дерьмо или нет. Но вернемся к нашим свидетелям. Видеть и слышать все, что происходит в комнате для допросов, они могли полностью, а вмешаться в происходящее уже нет. Перед началом процедуры все свидетели подписали бумагу, в которой было сказано, что и накине Марфи бывшей царице Марии, предъявлены пять схожих между собой мужчин и один труп. При этом один из мужчин является Беговым из ссылки, Василием Романовым, который ранее на людях называл себя царевичем Дмитрием Ивановичем. А труп таковой роли был использован паном Ходаковским как доказательство убийства того самого Дмитрия Ивановича сторонниками Годуновых. Ну, как и ожидалось, для нас опознание закончилось полным успехом, а для марии ногой — грандиозным конфузом. Войдя стремительно в допросного, женщина, до того решительно настроенная признать самозванца своим сыном, вдруг резко затормозила и принялась растерянно оглядываться по сторонам, ничего не понимая. Вместо одного персонажа которого она по местным обычаям должна была признать или не признать своим сыном Дмитрием, Василия Романова, царица Мария, никогда ранее не видела и не представляла себе, как он выглядит. Ей на выбор предлагалось аж шесть неподвижных мужских персон примерно одинакового возраста, внешности и телосложения. Тетка была готова признать своим сыном кого угодно, лишь бы вырваться на свет Божий из тесной и душной монастырской кельи, когда ее на пару упрятали Борис Годунов и Василий Шуйский, который возглавлял следственную бригаду по делу о смерти ее сына. А так, кого же признавать сыном Дмитрием, если на одного самозванца приходится сразу пять подставных фигур? О русской рулетке Марья Нагая никогда не слышала, но примерно представляла себе, какой у нее шанс угадать правильный ответ, поэтому изрекла святую истину, что ее сына, царевича Дмитрия Ивановича, среди этих мужчин нет. Ай, молодца! Но бывшая царица сразу же умудрилась изгадить о себе все благоприятное впечатление, произведенное предыдущей фразой заподозрив, что мы и вовсе не выставили на опознание самозванца, то бишь того самого царевича Дмитрия Ивановича. А вот это она зря. Безвыигрышные лотереи совсем не в моем стиле. Туточки он родимый, никуда не делся, но даже глазом злыдень мыргнуть не может, дабы подать знак инакине Марфе. Вот он я типа, царевич Дмитрий, признавай меня, и будет тебе счастье. Кстати, товар показан лицом и нашим свидетелям, среди которых и Михаил Скопин-Шуйский, который как раз работал на самозванца и прекрасно знает, как он выглядит. Понятно, что бывшая царица не признала в нем своего сына. Занавес. В смысле, пора убирать тот односторонний занавес, отделявший свидетелей от допросной комнаты, в которой шло опознание легкий щелчок и барьер, разделяющий две половины комнаты, исчез. Первое, что бросается в глаза, выражение омерзения на лице Михаила при взгляде как на самозванца, так и на Марию Нагую. Его служба на эту гопу кончилась раз и навсегда, и теперь, когда враждебность между нами исчезла, я чувствую, как гениальный русский полководец Михаил Васильевич Скопен шуйский все сильнее и сильнее стучится в мою черепушку с предложением руки и сердца, то есть, тьфу ты, службы и верности. Парень, а ты точно хочешь попасть сюда? Тут в моей голове обитает весьма странная компания. Дикие амазонки, мрачные волчицы, суровые бойцовые лилитки, помешанные на орднунге тевтоны а также солдаты и офицеры советского танкового полка. Евпатий Калаврат и Александр Ярославович со своим братцем Глебом воспринимаются скорее не как подчинённые, а как соратники, соседи с фланга. Там же у меня многочисленная сборная солянка из мирославян, причем половина из них славяне анты, а половина ромеи, и среди них сам Велизарий. И тут же, как вишенка на торте, синтетические личности старших офицеров неумолимого. «Я никого не принуждаю, — Михаил Васильевич Скопеншуйский, — но если ты сюда войдешь, то тебе придется со всем этим мириться, потому что все они давно уже служат мне верой и правдой». Тот входит, несмотря на все мои предупреждения, с трудом приоткрыв тяжелую бронированную дверь противоатомной защиты. Внутри полумрак, тусклое дежурное освещение, в полумраке едва угадываются контуры тактического планшета и дисплеев операторов связи. И только где-то вдали едва слышен шум вентиляторов системы жизнеобеспечения. Мизансцена явно извлечена из сознания кого-то из офицеров танкового полка, бывавшего на таких армейских и групповых подземных пунктов управления войсками, с некоторыми поправками, внесенными псевдоличностями старших офицеров с Неумолимова. — Ну зачем вы, блин, так пугаете человека? Ему ж страшно, до печёночных колик. — Все в порядке, сир, — отвечает мне голос Гая Юлия, командира Неумолимова. — Мы чувствуем в этом человеке большой потенциал, поэтому он будет подвергнут дополнительным испытаниям, так как этот потенциал можно использовать как добру, так и козлу Если он действительно очень хороший полководец, как об этом говорят линии его ауры, то он должен уметь интуитивно принимать единственное верное решение. — Хорошо, — согласился я, — но только не перестарайтесь. Не оттолкните его, поставив слишком высокий барьер. — Мы будем очень осторожны, — заверил меня Гай Юлий. — Вы можете не беспокоиться об этом, сир. В этот момент у меня было как бы раздвоение сознания. Одной внешней парой глаз я видел допросного, перекошенную от напряжения физиономию Иннокине Марфы, с трудом соображавшей, куда делась стена за ее спиной, и откуда тут взялись Патриархи Ов, митрополит Гермоген, ненавистные ей дети Бориса Годунова и Михаил Скопеншуйский, который, тяжело дыша, смотрел мне прямо в лицо. У парня был такой вид, будто он только что, подобно Геракову, втащил в гору подросшего бычка или разгрузил вагон с цементом. Другая внутренняя пара глаз наблюдала, как в моем внутреннем командном центре Михаил выходит на середину помещения и, перекрестившись, вытаскивает из ножен саблю и кладет ее перед собой, повторяя при этом за мной слова клятвы. Я подумал, что только бы он не начал проделывать все это в реальном физическом мире, потому что человек, обнажающий саблю в помещении, в котором полно его вчерашних врагов, выглядит несколько двусмысленно. И незримые охранные заклинания, которыми пропитано все вокруг, могут его неправильно понять. И тогда получится нехорошо, вплоть до летального исхода. Но все обошлось. Михаил Скопин-Шуйский в реальном мире воздержался от ненужных жестов, потому что клятва уже была принесена на первичном уровне, и он уже был моим верным точно так же, если бы проделал все это наяву в мире Содома на специальной площадке перед башней силой. Единственное, что я позволил себе в реальном мире, так это крепко сжать Михаилу руку и прошептать в полголоса стандартную формулу «Приемы в единство». Едва я проделал все это, как в моем внутреннем командном центре все тут же озарилось яркими огнями, и ранее пустое помещение оказалось заполненным множеством народу, которые сжали Михаила руки, обнимали за плечи и поздравляли его с присоединением к нашему боевому братству. Все. Внутри себя я могу уже не присутствовать, так как там уже все решено в положительном ключе, и в моем контроле там нужды больше нет. Зато в физическом мире события происходили весьма интересно. Патриарх Иов, разумеется, заметил, что между нами произошло нечто важное, а, быть может, даже распознал и творящиеся на ментальном уровне воинское таинство, но при этом не подал и виду, потому что в результате этих действий Молодой русский военный гений полностью и безоговорочно переходил на нашу сторону. Все внимание присутствующих, за исключением нас с Михаилом, было обращено на Марию Нагую, под черным клубуком покрывшуюся красными пятнами гнева и выговаривающую Герру Шмидту за то, что тот не поместил в группе на опознание ее настоящего сына, который, как она знает, накануне был похищен из своего лагеря. И тут, не в силах больше терпеть эту комедию, в разговоры вмешался Михаил, который знал самозванца, то есть Василия Романова, очень хорошо. Если я раньше удумал, что это действительно царевич Дмитрий Иванович, то теперь чары рассеялись, и он увидел самозванца таким, какой он есть, смертельно раненым, злобным, растерянным, и очень жалко. — Да что же вы, матушка-царица, — с иронией спросил он, — смотрите прямо перед собой и не видите того, кто прямо называл себя вашим сыном, утверждая, что его здесь нет. Теперь я вижу, что все ваши признания были продиктованы только тем, чтобы как можно скорее любой ценой вырваться на свободу из душной монастырской кельи. — Да, женщина, — поддержал Михаила Патриархов, — тот, кто называл себя твоим сыном, стоит прямо перед тобой, но ты даже не соизволишь перевести на него взгляд. — Увы, мертвые не воскресают, и тот, кого ты упорно ищешь среди живых плутов, вот уже четырнадцать лет мирно почает в своем склепе. Аминь. А за то, что ты попробовала ввести следствие в заблуждение, накладываю на тебя эпитемию по сотне отче наш после пробуждения и перед завтраком, обедом и ужином, а также отходом ко сну в течение года. А там все в руке Божией. Светские власти, в том числе находящийся здесь царевич Федор и великий князь Артанский Сергей Сергеевич Серегин, несомненно, наложит на тебя свое наказание, которому церковная власть противиться не будет. «Да что там долго рассуждать», — откликнулся я на слова патриарха. «Участие в заговоре с целью свержения законного царя и воцарение самозванца доказано, поэтому башку ей на плахе, чтоб другим не повадно было, а дело сдать в архив за ненадобности, чтобы дьяки будущих времен — Перебирая стопки пыльных бумаг, могли знать, что же мама, жила мол такая Марья Нагая, опчки, и померла непонятно за что, то ли за польского кролля, то ли за свою жадность и дурость. Еще недавно самодовольная и самовлюбленная стерва вдруг побелев как мел, вся без остатка грохается в уморок. Гершмит подошел, нагнулся. Потрогал жилку на шее и покачал головой. «Это не есть карачун», — на ломанном русском языке сказал он. «Она всего лишь потерять сознание. Если вы считать, что она теперь не свидетель, о подследственной то мы ее брать и начинать свою работу». «Погоди, Курт», — сказал я, — «такие дела прям в лоб не делаются». Тут, прежде чем начать спрашивать, надобно получить помощь местных специалистов, которые знают, откуда у этого дела растут ноги. Может быть множество тонких нюансов, о которых ты, как человек неместный, и вовсе не можешь не иметь никакого понятия. Я повернулся к патриарху Иову и спросил. Ваше святейчество, нет ли у нашей святой матери церкви на примете пара надежных, и опытных дьяков из разбойного приказа, бойких, не являющихся сторонниками любой из боярских клик и в то же время хорошо разбирающихся в местных интригах. Дело, которое им предстоит поднять, касается основы основ, надвигающейся на Россию смуты, и в то же время оно достаточно давнее, с основательно заметенными следами. — Сын мой, — откликнулся патриарх, опираясь на свой посох, — ты имеешь в виду смерть настоящего царевича Дмитрия, случившуюся в городе угличи четырнадцать лет назад? — Именно так, — ответил я, — по всем признакам это выходит убийство, ибо при приступе той болезни, которой страдал мальчик, ладони его должны были непроизвольно разжаться, и он никак не мог ударить себя ножом в горло но при всем при этом я ничуть не верю в виновность в этом преступлении будущего царя Бориса Годунова. Старики римляне говорили «ищи, кому выгодно». Так вот, Бориса Годунова жизнь и смерть мальчика были безразличны, ибо по законам православной церкви шестой брак, равно как и пятый и седьмой, не может быть признан законным. А посему прижитый в нем сын Марьи Нагой Дмитрий имел такие же права на престол, как любой другой подданный московского царя. То есть в Кремль ему надо было заходить через земской собор, а там Борис Годунов, как опытный политик и государственный деятель, имел все шансы выиграть дело. И вообще, тише едешь, дальше будешь. Отчаянные головокружительные кульбиты со смертельным исходом были не в манере этого человека большая часть врагов которого пережила его самого но в то же время у нас прямо под боком имеется другой подозреваемый буквально дышивший в спину сперва правителю а потом и царю борису этот человек как раз имеет привычку убивать всех не понравившихся ему людей и я очень жалею что он был растерзан разъяренной московской толпой Патриарх прикрыл глаза и отрицательно покачал головой. — Если ты, сын мой, имеешь в виду боярина Василия Шуйского, — тихо сказал он, — то должен тебе сказать, что он не погиб во время бунта московской черни, учиненного поляками. Вместо своего господина мученическую смерть с саблей в руке принял обряженный о кафтан боевой холоп Андрейка, преданный князю Акипесу. А сам боярин утек из своего терема по подземному ходу, переодевшись посадским мужиком. — Благодарю за информацию, ваше святейшество, — сказал я. — Теперь мы с Божьей помощью непременно возобновим поиски этого человека. А теперь вы должны меня извинить, потому что мне требуется покинуть ваше общество, поскольку есть еще дела, требующие моего личного присутствия. — Не извиняйся, сын мой, — ответил патриарх, — и позволь тебя благословить. А что касается твоей просьбы, будут тебе дьяки, которых ты просил. Что-то мне говорит, что это будет иметь очень важные последствия для всей Руси.